Когда впереди замаячили медные трубы, у нее появились сомнения, но не морального порядка, что неопровержимо доказано, а, как ни странно, национального. Еще лет пятнадцать-двадцать назад у Марии, что называется, была душа нараспашку, но за это время сей сильно переоцениваемый орган у нее как бы слегка запахнулся, если вообще не исчез окончательно. Правда, нельзя сказать, что у Марии душа в пятки ушла, Она никогда не была человеком робкого десятка. Теперь Вандорн возмущена тем, что делают с ее Лени. Ведь она и впрямь хорошо знает Лени. Во всяком случае, куда лучше, чем знал человек, чью фамилию та носит. Как-никак Мария Вандорн проработала в доме Груйтенов с 1920 по 1960 год. Лени родилась при ней, на ее глазах прошла вся жизнь Лени, все ее перипетии. Не исключено, что Мария вернется к Лене, но пока она прилагает всю свою энергию, и весьма немалую, к тому, чтобы переманить Лене к себе в деревню. Она возмущена случившимся с Леней и тем, что ей угрожает, и готова даже поверить в небезызвестные зверства своих соотечественников в прошлом, которые до сих пор хоть и не отрицала вовсе, но считала не столь типическими. Особое место среди персонажей, снабжающих автора информацией, занимает музыкальный критик доктор Гервик Ширтенштейн. Сорок лет он живет в дальних комнатах квартиры, которая лет восемьдесят назад считалась невероятно шикарной. Но уже после Первой мировой войны утеряла свой блеск и была поделена пополам. Часть квартиры Ширтенштейна в билетаже, выходящие окнами во двор, соприкасается с частью квартиры Лени, которая также выходит окнами во двор. Благодаря этому Ширтенштейн мог в течение десятилетий систематически следить за упражнениями и успехами Лени в игре на рояле, а в дальнейшем и за ее мастерским исполнением некоторых музыкальных пьес. При этом он так и не узнал, что Лени — это Лени, хотя, безусловно, уже лет сорок встречается с ней на улице. Вполне вероятно даже, что когда Лени еще прыгала через веревочку, он наблюдал за ней, так как живо интересуется детскими играми. Его диссертация называлась «Музыка и детские игры». А поскольку доктор Ширтенштейн неравнодушен к женским прелестям, он все прошедшие годы наверняка внимательно следил за Лени и, очевидно, время от времени одобрительно кивал головой. Возможно, даже в голове у него мелькали грешные мысли — Но при этом следует отметить, что он, как видно, никогда всерьез не помышлял о Лене, ибо по сравнению со всеми теми женщинами, с которыми Ширтенштейн был до сих пор близок, Лене чуточку вульгарно. Впрочем, если бы он догадался, что это Лене, та самая девица, которая долгое время играла довольно-таки беспомощно, а потом научилась прекрасно исполнять некоторые вещи, точнее, две вещи Шуберта для фортепиано, Исполнять так мастерски, что Ширтенштейну не надоедает слушать их все вновь и вновь уже много лет подряд, он бы, возможно, изменил свое мнение о лени. А ведь строгий критик Ширтенштейн вгонял в дрожь даже такую виртуозку, как Моника Хасс. Более того, его почитала такая виртуозка, как Моника Хасс. Известная французская пианистка родилась... В 1909 году. Однако мы еще вернемся к Ширтенштейну, который, сам того не желая, вступит позже с Леней в любовные отношения, но не столько телепатического, сколько телечувственного свойства. Справедливости ради надо сказать, что он прошел бы с Леней сквозь медные трубы, но какой возможности судьба ему не предоставила. Восьмидесятилетний Отто Хойзер, главный бухгалтер, который вот уже двадцать лет как ушел на пенсию и живет в комфортабельном доме для престарелых, совмещающем удобства первоклассной гостиницы с обслугой первоклассного санатория, мог бы рассказать нам очень много о родителях Лени, очень немного о внутренней жизни Лени и почти все о внешних обстоятельствах этой жизни. Он посещает Лени довольно регулярно, а иногда и она посещает его. Весьма надежной свидетельницей является его невестка Лотта Хойзер, урожденная Бернген.